Глава 18 Стоя на краю тротуара, Джед Стармер достал из кармана горсть мелочи. Там оказалось три четвертака и куча мелких монет. Всего набралось больше двух долларов, но на общую сумму Джеду было наплевать. Главное, теперь можно будет сделать звонок и выбраться из передряги, в которую он попал. Или хотя бы попробовать — На автовокзале где-то должны быть междугородние телефоны-автоматы. Он повернулся и двинулся обратно. Сначала шел быстро, потом замедлил шаг и огляделся вокруг. Во время недавней погони за вором, укравшим у него рюкзак и успевшим поймать такси, Джет все свое внимание сосредоточил на своей цели и ничего вокруг не замечал. Улица, где он оказался, была длинна и безлюдна. Автобусная станция маячила где-то впереди, справа, Ближе, слева, на той стороне улицы, высилось очень странное здание, светло-желтого цвета с гладкими округлыми стенами. Высокое, окна отсутствовали, а верхушка словно бритвой срезана под острым углом. Здание было обращено к Джеду высокой стороной крыши, круто падавшей к задней стене. Глядя на это строение, он сразу представил себе пирог или головной убор епископа в каком-нибудь научно-фантастическом фильме. Вокруг здания стояли скульптуры, сделанные из стали, изгибающиеся и закрученные их формы переплетались друг с другом и сверкали в солнечном свете, словно языки пламени, или как кривые клинки турецких сабель. Вся композиция напомнила Джеду одно место в Лос-Анджелесе — причудливой формы концертный зал. Внутри этого здания он никогда не был, но вот его внешний вид Джеда восхищал». Здание также было построено из блестящего металла, и все отдельные его элементы были изогнуты, искривлены, будто плавились на глазах. Словно в этом месте перед глазами его разворачивалась сцена из апокалипсиса, или он видит перед собой нечто похожее на горячечную галлюцинацию, или просто сходит с ума. Зловещее зрелище, в котором ему всегда чудилась какая-то угроза, это чувство не покидало его в родном городе если, конечно, Лос-Анджелес и вправду был его родным городом. На площадку, отделяющую округлый элемент конструкции здания от похожего, но не столь высокого и более широкого, вела лестница. Джет поднялся по ступенькам, постоял наверху, потом прошел дальний конец площадки. Здесь был низкий парапет, возведенный, по-видимому, для того, чтобы никто случайно не свалился на тротуар. Джет присел на край парапета». Разложил на грубой бетонной поверхности свои монеты. Убрал все, кроме четвертаков, трех металлических кружочков, потемневших от времени и стершихся от употребления. Безобидные кружочки, которыми люди пользуются каждый день, но обладающие силой выстроить все его будущее. Надо решать. Положить монеты обратно в карман или сунуть в щель телефона. Двинуться дальше или вернуться назад» обрести новую жизнь или покорно согласиться на старую. В то самое время, когда Джет размышлял, что же ему делать с монетами в четверть доллара, к подъездной площадке, расположенной сбоку от городского автовокзала, подкатила полицейская машина. Из нее вышла пара полицейских, мужчина и женщина. У обоих в руке по фотографии. Женщина двинулась внутрь здания автовокзала. Она принялась обходить территорию зала ожидания, показывая фото перекусывающим, слоняющимся без дела или выходящим из туалетов пассажирам. Другой полицейский остался снаружи. Он направился к стоящим в ряд автобусам. Его интересовал один конкретный автобус, тот, что не так давно прибыл из Лос-Анджелеса. И одновременно с тем, как на автовокзал в эль штат Техас, прибыла полиция, в Джерардсвиле, штат Колорадо, на обочине улицы, возле Уайлдс Парка, остановилась машина. Развалюха, черт знает какого года выпуска Dodge Charger. Инспектор Хервуд включил на приборной панели мигалку, вышел из автомобиля и двинулся к той самой единственной скамейке на площади, которая стояла возле дерева. Остановился на секунду и посмотрел на Ричера, потом перевел взгляд на валяющихся на земле сначала на одного, потом на другого. Оба лежали смирно, не шевелясь. «Что тут произошло?» — спросил Хэрвуд. Ричер допил остатки кофе, поставил стаканчик рядом с собой на скамейку. «Представляете, присели отдохнуть и вдруг повалились, ни с того ни с сего. Серьезно? Не могли с собой справиться, должно быть, очень устали». «А вы, конечно, оказались здесь совершенно случайно». Ричард достал из кармана листок бумаги и протянул его Хервуду. «Вот это они оставили в почтовом ящике Сэма Рота. Надо было сразу же позвонить мне, я бы сам разобрался. Я подумал, вдруг тут есть какая-то связь с убийством Анджелы Сен-Врен. Ну и как? Есть?» «Нет». Хервуд посмотрел на часы. «Вы хоть скорую им вызвали?» — спросил он. Ричард покачал головой. «Пытался найти мусоровоз. Не повезло. Видно, сегодня не мусорный день». Хервуд достал мобильник, быстро набрал номер. Позвонил в свой участок, попросил прислать кого-нибудь для оказания медицинской помощи. Потом отвезти пострадавших в больницу и поставить возле палаты охрану. «Но в чем же таком нехорошем замешаны эти парни?» — спросил он. «Они пытались шантажировать рота» его бывшая жена сообщила что на работе в последнее время он испытывал сильный эмоциональный стресс это все объясняет чего они от него хотели чтобы он определенным образом изменил график дежурств вероятно хотели пронести кое что в тюрьму не исключено что с целью помочь кое кому оттуда выбраться черт возьми что у них народа было ничего особенного какая нибудь сфабрикованная чепуха они сами в этом признались Но для Рота и этого было достаточно. Он бы очень переживал, если бы остался жив. «Ладно, я с этим разберусь». «Не сомневаюсь». «Да, в любом случае я расставлю все точки над...» «Но давайте на чистоту. Вы сейчас со мной не лукавите?» «Это насчет чего?» «Вы серьезно думаете, что эти типы имеют какое-то отношение к Анжеле? Или просто нашли в ящике записку и явились сюда в поисках приключений на свою задницу?» Лично я между ними и Анжелой никакой связи не усматриваю. Оказалось, и правда, никакой связи тут нет. Тут уже местные игры. Отдельная затея. Но вот о чем я подумал. У Анжелы с Ротом никаких романтических отношений не было. Это факт. Он ее прежний начальник. И она обратилась к нему за помощью. И в чем же? Какие-то бухгалтерские дела у нее на работе. Они общались по электронной почте. Это еще один факт. А теперь погрузимся в область догадок. Я думаю, что Анжела приехала в Джеррцвилл, чтобы кое-что роту показать, какие-то материалы, имеющие отношение к чьим-то неправомерным действиям, на которые она случайно наткнулась. Думаю, убийцы это обнаружили, но только после того, как она покинула штат Миссисипи и устроили ей здесь несчастный случай. Им было известно, где она будет и когда. «Это объясняет время и место», — сказал Хервуд. «Но почему вы считаете, что они...» Он ткнул пальцем слева и справа от скамейки. «Как-то связаны с этим делом. Мне это все равно непонятно». Надо было как-то помешать Анжеле показать Роту то, что она обнаружила. Но это еще не все. Им нужно было еще и добыть эти свидетельства, чтобы они собой не представляли. Поэтому они и забрали сумку Анжелы. А откуда им было знать, что свидетельство у нее в сумке? Ричард не ответил». Хервуд нахмурился. «Они ведь могли подумать, что Анжела отправила их роту по почте», — предположил он. «С ее стороны это было бы разумно. У нас в США на почте посылка находится в большей безопасности, чем в сумке, особенно когда у тебя на хвосте парочка убийц. И вы подумали, что это и есть улика, упомянутая в записке?» «Надеялся, потому что тогда удалось бы схватить пару пешек, пройти вверх по всей пищевой цепочке». «И это означало бы, что смерть Рота — несчастный случай». Хервуд немного помолчал. «Шантажировать можно человека, которого ты считаешь живым, а не того, кого ты уже убил. Думаю, даже без улик, которые были у Анжелы, Рот слишком много знал», — проговорил инспектор. «Я тоже так считаю». «Обращусь к медэкспертам. Попрошу разъяснить, как можно вызвать сердечный приступ. А еще отправьте в квартиру Рота компьютерщиков». Его переписку с Анжелой кто-то уничтожил. Настоящую переписку. А та, которую обнаружил работодатель Анжелы, — фальшивка. «Сделаем!» «И как следует осмотрите территорию позади дома, в котором жил Рот. Пусть поищут следы автомобильных шин. Его бывшая жена говорит, что в понедельник вечером перед его смертью она видела там незнакомую машину». Хэрвуд покачал головой. «Что такое? Вы ей не верите?» — спросил Ричард. «Нет». «Дело не в этом. Просто я думаю, что мой начальник и так был взбешен, когда услышал мою версию, что смерть произошла в результате убийства. А теперь придется докладывать, что у нас уже два убийства». «Подсластите ему пилюлю. Можете сказать, что я покидаю город». «Серьезно? Когда?» «Прямо сейчас», — ответил Ричард и встал. «Но почему? Вы здесь все дела закончили?» «Я только начинаю», — улыбнулся в ответ Ричард. Джет Стармер просидел на парапете довольно долго. Достаточно для того, чтобы солнце в небе переместилось и три четверти площадки накрыла густая тень. Он посмотрел на часы. Его автобус отходит через десять минут. Больше откладывать нельзя. Пришло время принимать решение. Ехать дальше или вернуться. Сесть в автобус или позвонить. Джет не знал, что лучше. В груди его нарастал страх. Он подкатывал к горлу, и казалось, ему сейчас нечем будет дышать. Но это чувство скоро прошло, страх удалось проглотить. Джет уже проехал огромное расстояние, самостоятельно, и не испытывал особой потребности в каких-нибудь вещах. Если продолжить путь, то всего через пару суток он будет уже не один, даже меньше, чем через пару суток. Доедет как-нибудь без переодеваний. Потеря рюкзака — это, конечно, неудача, но не катастрофа. Нет никаких причин сдаваться. У него осталась зубная щетка и три сотни долларов. Джет встал, подобрал монеты и сунул в карман. Теперь ему не хватало только времени. Он ведь собирался купить еды. Очень хотелось есть, слона бы сейчас проглотил. Но еда теперь подождет. А это в каком-то смысле даже и хорошо. Лишних денег не стоит тратить до самого Далса. Ничего, продержится как-нибудь. Голоду ему не привыкать». За это приемную мать можно только поблагодарить». Джет поспешил вниз по ступенькам лестницы и всю дорогу до станции бежал. «Стримглав» ворвался в здание вокзала, лавируя между группами неторопливо передвигающихся пассажиров, но остановился, едва достигнув выхода в зал ожидания. Заметил торговый автомат. Он стоял у противоположной стены, рядом с телефонами-автоматами. День выдался очень жаркий. Джет к такой жаре не привык. К тому же бегал под палящим солнцем а в автомате продавались напитки. Одно дело ехать без еды, совсем другое — без воды. Он где-то читал, что жажда приносит здоровью страшный вред, наносит ущерб внутренним органам, причем надолго. Нельзя начинать новую жизнь со слабевшим и болезненным организмом. Но и опаздывать на автобус тоже не хотелось. Двери закрываются незадолго до отправления. Он видел, как это случилось в Лос-Анджелесе. Казалось, это было уже лет сто назад — а на самом деле вчера. Он посмотрел на часы и решил, что можно рискнуть. Достал из кармана горсть мелочи. Стал одну за другой совать в щель автомата монеты, глядя на дисплей, показывающий всю сумму, и вот цифра добралась до необходимой. Схватил выпавшую в лоток бутылку и помчался к автобусу. Только успел Джет вбежать по ступенькам в салон автобуса и пройти всего фута три по проходу, как дверь за его спиной с шипением закрылась. Он плюхнулся на то же место, где ехал прежде. Прислонился к окну, вспомнил про рюкзак и вдруг почувствовал себя без него каким-то незащищенным, уязвимым. Ему страшно хотелось сейчас ощущать его на своих коленях. В эту минуту он готов был отдать все, что угодно, лишь бы иметь возможность обнимать свой рюкзачок. И плевать, если кто-то подумает, что он совсем еще маленький мальчик. «Привет, дружище!» Джет вздрогнул. Какой-то парнишка плюхнулся в кресло рядом с ним, слегка заросший, растрепанный, на вид лет восемнадцати. Джет узнал его. Они ехали в одном автобусе от самого Лос-Анджелеса. Сидел где-то сзади. Джет еще тогда подумал, что он едет с кем-то, а теперь уже не был в этом уверен. — Ну что, как жизнь? — спросил парень. — Никак, — отозвался Джет. «Неприятности — Неприятности? — спросил парень, наклоняясь поближе. — У меня... «Нет. С чего ты взял?» «Полиция приходила не по твою душу». Джаду показалось, что грудь стянул стальной обруч. Сердце замерло, потом помчалось скач. «Какая полиция?» — пробормотал он. «Конечно, я ни при чем. С чего бы это?» «Да успокойся ты. Все нормально. Уж мне-то можно все рассказать. Ты ведь поэтому в автобус вскочил в самый последний момент, верно? Ждал, пока они свалят отсюда?» «Сюда приходила полиция?» «Прямо в автобус?» Парень кивнул. «А я и не знал. Я просто задержался и чуть не опоздал». «Верно», — подмигнул ему парень. «Задержался. Согласен». «Да ладно? Ну, приходили, пусть. Но не за мной». «Уверен, у них была фотка. Какая-то старая. Лет пять назад снимали. Но малец на фото очень похож на тебя. Однако, думаю, никто тут не врубился». Водителя сменили, а остальные ничего и не заметили, слепое старичье. Но я-то все понял. — Что ты им сказал? — спросил Джет, с трудом сглотнув комок в горле. — Да ты не волнуйся! — парень хлопнул Джеда по плечу. — Я сказал, что такого здесь не видел. «Спасибо — Спасибо! — промямлил Джет и, наконец-то, вздохнул свободно. — Да без проблем! — отмахнулся парень и помолчал немного. — Послушай, у меня есть идея. «Может, угостишь меня завтраком, когда приедем в Даллас? Идет?» «Завтраком?» Джет подумал про свои сбережения. Тратить больше, чем абсолютно необходимо, он не очень-то торопился. Но тут же в голове мелькнула мысль, что этот тип легко может набрать 911, если у него есть мобильник. А если даже и нет, то до Далласа впереди еще семь остановок, и на каждой наверняка есть телефоны-автоматы. «Конечно!» сказал он, выдавив улыбочку. «С удовольствием!» «Круто! Долгие путешествия вызывают во мне аппетит!» Парень встал и направился к своему месту. «До встречи!» бросил он через плечо.